Глава двадцатая Макс С рыком рвусь вперед. Передо мной цель. Вон она. Там, впереди. Ее выдают частые вспышки магии света. Урод еще не знает, но он уже труп. Главное успеть сделать его трупом первым. До того, как у ушлепка загрызут мутанты. Жаль, он меня еще не видит. Его отгораживают многочисленные препятствия... Толпы тварей и тупорлых идиотов, что лезут мне под руку. Толпы будущих трупов. Вот, отрываю башку очередному препятствию. Вот, пролетающий мимо артефактный гвоздик открывает эльфу третий глаз в центре лба. Помог, так сказать, прозреть, эволюционировать и перейти на иной уровень бытия. Пусть не говорят, что несу с собой только смерть. Одно из нанитных щупалец возвращается, обратно успев выкачать энергию из жарицы дроу с помощью черного амбы. Вот прыгну на верхнюю половину туши тролля. Нижняя отсечена раня усиленным воздушным тесаком. Массивный шип на кулаке, усиленный воздушным ударом, пробивает гиганту череп, а замахнувшийся тесаком болотный гоблин получает своим оружием себе в лоб. На системные сообщения уже давно не обращаю внимания. Что их смотреть? Когда все закончится, тогда и разберусь. Чего сейчас отвлекаться? Жгуты псевдоплоти резко выдергивают меня куда-то вперед. А в том месте, где я только что находился, появляется сразу крупная кучка трупов. Это сверху упало какое-то магическое рубило фиолетового цвета, кристаллической формы. И кто у нас такой смелый? Легко подпрыгиваю, раскидывая окружающую меня толпу воздушными тесаками. Справа и подальше, круг из жриц. Вижу. Несколько сисястых дур, с ненавистью глядя в мою сторону, взялись за руки, и в унисон что-то шепчет, похоже, гадость очередную. Слышат резко где-то в небе. О том, что что-то происходит нехорошее, меня предупреждает и чутье, но это я и без способности понимаю. На достаточно приличной высоте в пространстве формируется здоровенная фиолетовая сосулька кристаллической формы, Она располагается в стороне от моего местонахождения, но острие повернуто на меня. «Сука!» Пространственным скачком ухожу вперед, срезаю несколько вражеских голов тесаком. По одной из них пробиваю пенальти. Сзади раздается грохот и визг раненых существ. Заклинание жрица ударило по толпе их союзников. а Мой снаряд выбивает одну из снова что-то шепчущих барышень. Остальные дергаются, будто от спазма, и оседают на землю. Но я успеваю заметить, как еще несколько жриц собираются сформировать такой же круг. А в мою сторону отправляется отряд мужчин-дроу оседлавших ящеров. Вообще-то, с вами я потом собирался разобраться. Сначала сверкающий солнечными вспышками у шлепок, а потом и до вас очередь дойдет, а пока вот вам подарочек. Окружив себя воздушным куполом, снова выпрыгиваю вверх. Зависаю немного в воздухе и выдаю замысловатое комбо из жестов руками — Его мне когда-то показал Зилтон, и мне оно уже помогло на испытании. Некоторые из мужчин Дроу замирают, приятно видеть. Их удивленные и недоумевающие физиономии. Но клечущие удары кнутов жриц и гневные окрики приводят их в чувство, И они продолжают свое движение, тряпки. Но что радует, так это исчезнувшая бодрость мужиков и не только всадников. Войны Дроу двигаются как-то вяло и неохотно, Один из встретившихся мне на пути чуть отступает в сторону прикрывающий Том. Его я не трогаю, моя цель впереди. Неожиданно прыгнувшего на меня белого кошака сносит, вынырнувшая из клубов тьмы сумеречная пома. Чуть в стороне болотного гоблина подминается близоб, а над моей головой вжухается сулька, опрокидывающая светло ушастого лучника. Тролль уже, набегающему сбоку пахари, прилетает молотом. Ехо, ребята, со мной! Срезая одного ушастого, затем еще одного, другому ломаю энергетическим захватом шею, шибануть молнии разогнавшегося и взявшего курс на меня дикообраза не успевая, тот просто подолетает в небо, они прыгать как лягушки умеют. Оказывается, нет, ему в брюхо вгрызается крупное мускулистое существо со здоровенным лопатообразным хвостом. Это оно выпрыгнуло прямо из земли, подбросив игольчатую тварь. Еще одно такое же легко сбивает сынок тролиху, что больше и тяжелее самцов. Да лобай, это сила! Пусть теперь мне кто в укор поставит, что, мол, накосячил и зря построил тот вонючий прот. Вот ни хрена не зря. Странно, но дендрилы почему-то перестают атаковать меня, они вообще уходят куда-то в сторону». Где-то со стороны тыла темных эльфов раздается очередь громких взрывов и последующие крики «предсмертные», «испуганные», «раненые» и «гневные». Что у них произошло, мне неизвестно, но что врагу плохо, мне хорошо. Передо мной выступает ряд обряженных в тяжелые латы эльфы-мечники, и в них со скоростью врезается костяная громадина «Смерть машины». Помогаю ему пробить строй парочкой воздушных таранов и сам врубаюсь в него с помощью рывка. Тут же влетает молот Сереги, а чуть сбоку трое ушастых превращаются в ледяные статуи. С другого края кто-то начинает яростно вскрывать светлоликие консервы со скоростью пропеллера. Брызги так и летят. А сзади доносится голос молчуна. Еще раз повторяю мою невесту не трогать, я с ней сам. Это он про чею, походу. Да без проблем убивать не стану, наверное. Но сейчас вообще не до нее. До моей цели остается уже не так далеко. Я вижу ее мерзкую, бледную ушастую харю. Она начинает бросать взгляды в нашу сторону, пытаясь понять, что там гра хочет. Пора ей почувствовать страх. «Бой!» — во всю глотку реву я. «Бой!» — громогласно поддерживает голоса вокруг. ко Над головой пролетает, слегка опаляя макушку, огненный росчерк, что воспламеняет противника впереди. «Армия Дроу тело. «Шевелись, мешок с мясом!» — кричит одна из жриц Лос, на парня Дроу по имени Залип Грил Сет. «Баллисты нужно ускорить, пауки должны летать быстрее!» «Нужна магическая подпитка пахучих коконов-инкубаторов!» — подбегает к ней еще одна темная эльфийка. Слуколос убивается слишком быстро. «Накопители пустеют», — раздается из ставки совета главных жриц во главе с бичей. Хлысть. Кнут первой дроу щелкает по плечу залипа грил Седа. «Чего замер, слизняк! гневно кричит она на него. Единственный оставшийся и более-менее умелый рунный маг дроу, не сдержав эмоции, огрызается. «Не могу я разорваться! Все сразу не получится!» Хлысть. На этот раз парню обжигает щеку, оставляя серьезный шрам. «Не смей поднимать голос на жрицу ничтожества!» — свирепеет темная эльфийка. Не поднимая глаз сверкающих от ненависти сквозь зубы, но стараясь, чтобы голос звучал покорно, залип отвечает. «Я правда работаю на пределе сил. С чего мне начать в первую очередь?» «Как хочешь, но ускоряйся!» — не успокаивается надзирательница. «Хоть действительно разорвись!» «Так чего в впервую?» — рунный маг договорить не успевает. «Хлысть!» «Живо, я сказала, или не видать тебе нашего благосклонного расположения? Жалкий мужчина!» Разворачиваясь, прерывает его жрица, приголубив хлыстом. И женщина Дроу отходит, чтобы разобраться с группой других парней рабочих. «Видал я ваше благосклонное расположение!» Со злоботой шепотом шипит залип Грилсет. «Лучше действительно разорваться и сдохнуть!» Парень продолжает в темпе наносить все новые и новые руны на осадные конструкции и подпитывать старые. Затем бежит к огромным тележкам, что под высоким навесом скрывают коконы-инкубаторы. Оттуда с определенной периодичностью вываливаются новые паукообразные твари, взращенные сразу взрослыми особями. Парень продолжает свою работу, и следящая жрица видит его старания — но она не подозревает, что рунный маг мог бы сделать работу и быстрее, если бы не тратил на выписывание на стенках конструкций дополнительных символов. А здесь среди дроу не было никого, кто бы мог похвастаться его уровнем развития в направлении рунной магии и заподозрить неладное, чтобы вы сами разорвались на части. Продолжает парень с ненавистью шептать себе под нос. «Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и вы поплатитесь». И тут до него доносятся визги убиваемых вдалеке жриц. Такой приятный звук. Залипы даже поднимают в ту сторону голову, дабы хоть краешком увидеть, как кто-то из них погибает. И на его глаза попадает он. Странное существо, похожее на человека. Облегающий костюм которого подчеркивает почти идеально сложенную по эталонам дроу аталитическую фигуру воина. Ну, если только она чуть шире в плечах и повыше, чем нужно. Этот человек, словно герой из древних легенд, уничтожает врагов вокруг. Но не это самое удивительное. Человек зависает в воздухе и начинает плести узор руками, тот самый узор. Быть того не может. Залипаж, залипает, раскрыв рот. Это же знак величайшего отступника, революционера и борца с режимом лоса легендарного Друста-Дур-Урудала. Этот человек сейчас защищает успевших сбежать собратьев. Это знак». Залип собирался уходить уже скрытно подготовленным порталом по координатам, что дал ему другой рунный маг, человек по имени Дерик. но теперь парень понимает, что его место рядом со своими с братьями. «Хлысть! Чего застыл слизень с живоработой?» Зашипев от боли, Залип, молча и изобразив из себя покорного раба, проходит мимо большинства конструкций, на которых были нанесены его руны, активирует нужные, отходит в укрытое место, Там, на расчерченной земле и правильно изрисованных камнях, меняют некоторые символы. Хмыка убирает в карман большинство магических накопителей. Теперь переход не сожрет столько энергии. Он намного, намного короче. «Мой уход они не смогут забыть», — уже в полный голос, гордо задрав голову и ничего не боясь, заявляет «Залип грилсет. «Да будет это громко!» И активирует несколько цепочек рунных активаций. Парень с хлопком исчезает во вспышке портального перехода. Осадные машины дров начинают одна за другой взрываться к ближайших. «Зали...» — начинает в гневе орать надсмотрщица рунного мага. Но ее голову сносит осколок взорвавшегося кукона-инкубатора. Далекие, не исследованные разумными цивилизациями рукав Вселенной. Стазисная яма «Аномалия». Нераспознаваемая система и космическое судно «Цитадель». Разумные в одном из залов управления просматривают видеоряд, что на данный момент транслируется на кораблях ЦАСШ. Технологии Траарской империи позволяют скрытно подключаться к подобным сигналам. Вы видите его? У него морфирующих кибернаночастиц под кодовым названием «Псевдоплоть». Как он у него оказался? С ними работают в основном только элитные бойцы-кромешников. По данным в псевдоплоте имеется закладка «Проекта наследия», а мы знаем, что пробуждение вашей цитадели тоже активировано по этому протоколу. Вывод. Данное индивид изображение и есть вероятный инициатор. Раса людей довольно развита и имеет адаптивные организмы, чтобы иметь возможность применять наши технологии, потому несут для нас угрозу. Но сами люди высоких технологий не достигли». Таким разумным нужно вводить ограничения в развитии и держать на поводке. Правильно, пусть выполняют роли разумной и интеллектуально развитой рабочей силы. Напоминаю, Саасше уже готовят штурм планеты, а количество человеческих особей значительно сокращено с момента пробуждения у них системы. Данные, полученные с носителей памяти агрессора, неутешительные. Мешать Саасше вторгаться на планету не следует. Пусть покажет свою силу, начнут истреблять у людей, а затем появляемся мы, показываем уже нашу силу. Предстанем богами, угнетенное и подавленное человечество будет благодарно спасителям. Они с радостью станут выполнять все, что мы скажем. Будут усердно работать для восстановления своего мира и достижения высоких целей, то есть на наше благо. А популяцию люди должны быстро восстановить, это заложено в их генотип. Принято.